Не вводите в искушение моего отца. Хорошо, не буду. Я говорил, что хотел бы работать с вами, Райдер. И с вами, молодой человек, если, конечно, пожелаете. Мое предложение остается в силе. В ФБР всегда найдется дело для двух энергичных и честолюбивых людей. Благодарю. Тем предложением... — Если нам понадобится помощь или совет, можно связаться с вами. Дан в задумчивости посмотрел на них, а затем кивнул головой. — Безусловно, номер моего телефона вы знаете. Ну что ж, у вас есть выбор. А вот я, нравится мне или нет, вынужден работать с этим толстым жирным Боровым, как вы с справедливо заметили. Но он имеет большой политический вес в штате. Он пожал руку каждого из райдеров. Не поворачивайтесь. Уже сидя в автомобиле, джеб спросил отца. Собираешься поразмыслить над его предложением? Черт побери, конечно нет. Это все равно, что попасть из огня да в полыми. Я не хочу сказать, что Сассун, глава Калифорнийского отделения ФБР, человек бесчестный. Нет, совсем наоборот. Но он слишком правильный. Все время заглядывает в кодекс и всегда недоволен, если кто-то проявляет инициативу. Марджери Хоннер... Сидела рядом со своим мужем, который был в форме. Мать разглядывала клочки бумаги, разложенные на столе. Эта рыжеволосая девушка выглядела очень молодо. Никому и в голову не могло прийти, что она уже замужем. — Ну, давай, крестница, — сказал Райдер. — Ты же у нас такая умница. Девушка подняла голову и улыбнулась. А тут ничего сложного нет. Здесь написано. Посмотри на обороте своей фотографии. Надеюсь, эти слова представляют для вас какой-то смысл. Огромное тебе спасибо, Март Шори. Райдер потянулся к телефонному аппарату. Прошел еще час с небольшим. Райдер с сыном закончили поглощать содержимое кастрюльки, которую Сьюзен оставила в духовке. Как тут появился доктор Яблонский с дипломатом в руке. Спокойно, с бесстрастным выражением лица он произнес. Вы точно сошли с ума. Повсюду только и говорят о том, как вас вышвырнули из полиции. Это не совсем так. С достоинством поправил Райдер. Мы сами ушли из полиции. Добровольно. Правда, на время. что именно. В данный момент работа в полиции меня не устраивает, так как ограничивает сферу моей деятельности. — Ты сказал, временно? — спросил Джефф. — Конечно. Вернемся назад, когда гроза минует. В конце концов надо на что то жену содержать но донахью ты за донахью не волнуйся пусть он волнуется сам за себя доктор что нибудь выпьете виски если оно у вас есть райдер подошел к небольшому бару и открыл его там красовалась целая коллекция самых разно... да вот оно — обрадовался Яблонский. — Лично я пью пиво, а все эти бутылки для моих друзей. Зато надолго хватает, — добавил сержант, как бы, между прочим. Яблонский вынул из своего дипломата какую-то папку. Вот досье, которое вы спрашивали. Достать его оказалось не так-то просто. Фергюсон, как на иголках, вздрагивает при каждом шорохе. «Фергюсон выкрутится. Я знаю. Это, конечно, фотокопия дела. Не хотел, чтобы Фергюсону или ФБР стало известно об отсутствии оригинала».